Глава 8. По прошествии 15 минут я уже собиралась позвонить маме и предъявить претензии. Раз уж она меня отправила сюда, то пусть оплачивает мои расходы. В кошельке у меня ноль. Я даже в хостел не могу пойти. А вопрос до сих пор не решён. Как она вообще могла меня сюда отправить без финансов? Привыкла, что за год учёбы в университете я ни копейки у неё не попросила. Вот, видимо, и думает, что и тут я как-то сама обойдусь. но не успела я встать с дивана, как в лобби зашёл никто иной, как сам Андрей. Направляясь к ресепшену, он увидел меня, поэтому, подозвав меня жестом руки, заговорил с администраторшей. «Для моей гостей самый лучший номер». «Но, Андрей, самый лучший номер всегда зарезервирован для вас», она произнесла с придыханием. Я подошла к стойке. «Может, вице-президентский люкс?» Она захлопала искусственными ресницами. Нет, президентский. Я побуду в вице-президентском. По быстрее, пожалуйста, отнесите её чемодан в номер и предложите ужин. Он изображал заботу, хотя на деле я знала, что это какая-то игра. Он что-то задумал. Может, мама высказала ему пару ласковых, поэтому он стал более покладистым. Ничего ему не говоря, я пошла вместе с метрдотелем к лифту. Тот провожал меня до номера. Мысли разбредались. Мне надо продумать план, как я могу поймать его, как могу ему напакостить. Но сейчас я слишком устала и хочу спать, поэтому подумаю об этом только завтра. Показав мне номер, метр до отеля ушёл, а я стала шастать по шикарным апартаментам. Площадь номера поражала. Разве на море нужна такая площадь? Ведь люди, по сути, приезжают только чтобы купаться, загорать, ходить на спа, посещать экскурсии. В номер люди возвращаются, чтобы поспать. А тут можно и вечеринку устроить. Человек 100 точно свободно влезут. Я подошла к бару, достала оттуда баночку колы, как вдруг раздался телефонный звонок в номер. "Да", ответила. "Добрый вечер, Марина. Уточните, пожалуйста, что вам принести на ужин?" Та самая противная администраторша после беседы с Андреем вдруг стала очень покладистой, без единого намёка на высокомерие. А что есть? Она стала перечислять разного рода вида горячих блюд, салатов и десертов, из которых я выбрала лобстера, то, что Наполеон и молочный коктейль. На что? Пусть раскошеливается в этот Андрей. Он всё же женится на моей маме, поэтому должен угождать. улыбнувшись сама себе, поняла, что когда я с ним встречалась, у меня не было к нему так много претензий. Я всегда довольно скромно относилась к обязанности мужчины платить за разного рода развлечения для девушки: будь то поход в кино, цветы или еда. Может, всё дело в том, что до Андрея я встречалась только со студентами, а у них априори денег, кот наплакал. Вот поэтому никогда не наглела. Спокойно воспринимала скромный салатик и чашечку латте при походе в кафе. Обходилась без цветов, без аттракционов и кино. Достаточно было погулять со мной в парке, ведь главное хорошая компания. Но то они и студенты, чтобы не предъявлять им претензий. А вот Андрей так просто не отделается. Пусть для него этот отпуск будет не только испытанием на прочность его любви к моей маме. Ной ну довольно финансово затратным приключением. Я хочу оторваться по полной, и он это мне устроит. Словно по моему навалению моих мыслей в дверь номера вдруг постучали. Я уж подумала, это так быстро принесли мой ужин, поэтому пошла с уверенностью открывать. Поем, посплю, а завтра буду вершить свои дела. Но в проходе открытой двери стоял не сотрудник отеля с подносом, там был Андрей. Чего тебе надо? Сразу грубо ему говорю. Не отвечая на мой вопрос, он заходит в номер и снимает свой пиджак, вешает его на крючок в шкафу прихожей. От его действия мне становится как-то не по себе. «Я проголодался», — вдруг говорит, чем еще больше вводит в ступор. «А здесь что ты забыл?» Я пялюсь на него, не понимая, что мне делать, если он вдруг решит утолить свой голод, как будто ты сама не знаешь».